Может быть, хоть здесь есть доступность? Павел стукнул себя по лбу. Конечно, телефон выпал, когда он летел с обрыва. Он даже примерно не представлял, где находится. Но дальше снова был обрыв. Но деревья росли гораздо реже. Из последних сил он пополз к краю, стискивая зубы от боли, подтягиваясь руками. Болело все тело. Казалось, что пара ребер тоже сломана. И вдруг... Нет, этого просто не может быть. Он увидел свой телефон. Потянулся, схватил в руки, ожидая увидеть разбитый дисплей. Но телефон оказался целехоньким. Следователь дрожащими руками набрал номер. Покрытие сети здесь позволяло совершать лишь экстренные вызовы. Но именно это ему и было надо.